Глава 510. Проводник огня. Эта идея, казалось, была близка к тому, что он искал, так как выходила за рамки простых упражнений. Ведь одно дело отделить сахар от песка при помощи руки и глаз, но как это провернуть при помощи ауры? Ну, я как минимум должен это попробовать. 30 минут спустя парень сидел перед 50-килограммовой кучей песка и разорванным мешком, в котором тот раньше находился, держа в руке открытую упаковку сахара. «Ха! Чем дольше я об этом думаю, тем безумнее мне это кажется. Что ж, для начала сахар!» Закрыв глаза, Уилл начал распространять свою ауру на упаковку в руке, пытаясь с помощью ауры запомнить, как ощущаются белые гранулы. «Десять минут, двадцать, час. Время медленно шло, и, как он и думал, это оказалось очень сложно». Проблема была в том, что парень не мог с помощью ауры попробовать ее на вкус или же разглядеть. Парень просто не представлял, как это сделать. Как придать ауре свойства рецептора вкуса или как видеть с помощью нее? Новый ранг сознания подсказывал, что да, это возможно, но проблема была в реализации. Может, стоит сперва положиться на глаза и пока отделять сахар так? Правда, и с этим была проблема. Оказалось, поднятие одной крохотной гранулы вещества с помощью ауры есть свои трудности. Получалось так, что аура полностью поглощала цель и окружающие ее сахаринки, вместо того, чтобы обволакивать, из-за чего парень просто не мог понять, сколько именно он поднимает, пока тени не появится перед глазами. «Это как пытаться с помощью капли воды выделить лишь одну нужную гранулу в куче других». Поэтому, прежде чем приступать к более сложным тренировкам, ему нужно было научиться брать их по одной. И, взявшись за дело, Уилл не заметил, как прошло четыре часа. Энергия эфира полностью исчезла, и парень обессиленно упал на пол. «Выматывающий!» Такое слово подходило больше всего для этого метода совершенствования. Это был изнурительно кропотливый труд, от которого ежесекундно хотелось повеситься. Радовало лишь одно – существенный прогресс в контроле. Пусть за это время Уилл смог научиться отделять и поднимать лишь одну песчинку за раз, но настолько точечный микроконтроль, пожирающий его концентрацию бешеными темпами, позволял совершенствоваться чуть ли не в три раза быстрее, чем это было раньше. Уилл открыл глаза, посмотрев на кучу песка, и затем покачал головой, поняв, что поторопился. Ему понадобится гораздо больше времени, прежде чем он начнет смешивать песок и сахар, Но за время этой специальной тренировки он понял кое-что важное. Если он научится такому точечному контролю, научится, полагаясь на ауру, определять физические и химические свойства объектов, которых так касается, то его прогресс шагнет в небеса. Станет доступна не только манипуляция на уровне материи, но в далеком будущем он даже сможет воздействовать на окружение на элементарном уровне. Конечно, все это уже будет за пределами способности Ауры, так как она всего лишь первая ступень на этом долгом и тяжелом пути. Но как бы хорошей перспективе ни был подобный способ развития, Уиллу не стоило забывать и о силе, чтобы не превратиться в мастера-ювелира. Ведь чем больше запаса урона, наносимый Аурой, тем меньше у него будет проблем с большим количеством врагов. После часа тренировок во внутреннем храме и восполнении эфира он вновь приступил к контролированию гранул. И лишь когда на часах уже было два ночи, Уилл, усталый, отправился домой. Парень давно так не выматывался. Единственная мысль, которая то и дело всплывала в его сознании по пути к себе, была о том, что он, возможно, поторопился с арендой, так как его новая тренировка заключалась лишь в попытке контролировать гранулы, что без проблем можно было делать и в квартире. По итогу своих экспериментов Уилл хорошо оценил новый метод поэтому решил обязательно поделиться им с друзьями, а также выделять для этого хотя бы два 3 часа каждый день. Придя домой и без сил завалившись на кровать, Уил проспал следующие десять часов мертвым сном. Но зато проснулся полным сил и полностью восстановившимся – Умывшись и приготовив на скорую руку яичницу с тостом и кофе, он сел за компьютер и, открыв документ со всеми своими заметками и набросками по теории развития, внес новую информацию. Закончив и отправив обновленный файл друзьям, парень посмотрел свежие новости, ища что-то новое касательно расследования по убийствам игроков. Но все было тихо. Тук-тук-тук... Палец Уилла размеренно стучал по столешнице, пока он невидящим взглядом буравил монитор, раздумывая над этой ситуацией. Его чертовски сильно напрягало то, что убийца или же группа убийц появилась в Нью-Йорке. Но это был слишком огромный мегаполий, чтобы пытаться отыскать их самому. Да и даже если бы он смог это сделать, у него пока нет ничего против пуль и законов этого еще пока не рухнувшего мира. Тем не менее, зная врага, он как минимум мог предотвратить потенциальное нападение Хо, А что если палец парня замер И быстро отыскав на сайте адрес последнего инцидента с мозгами Он стал раздумывать над использованием ауры Можно ли было применить ее для поиска улик? По идее, это должно быть возможно, но я не умею использовать ее на таком уровне Сделав глоток уже успевшего остыть кофе, Уилл сжал губы и закрыл винбук, отложив пока этот вопрос в ожидании внезапного озарения. Допивая кофе и разглядывая сахарницу, он собрался, согласно вчерашнему решению, потратить ближайшие пару часов на тренировку и, не став откладывать, понес стул в свою комнату. Когда его резервуар эфира полностью опустел два раза, Уилл устало добрался до капсулы и, снарядившись в нанокостюм, вернулся в восхождение. Появившись в своем номере и в который раз мимолетно подумав о том, как именно происходит перемещение в этот мир, Ворон достал купленный вчераками. В процессе недавних тренировок ему казалось, он нашел решение и сейчас нужно проверить свою теорию. Помедитировав чуть больше часа для восполнения эфира, разбойник приступил к эксперименту. Держа камень в левой руке и положив на него правую, Уилл начал одновременно использовать ауру и сквозь стену, медленно погружая ее внутрь. Не переставая спускать ауру в миллиметре от пальцев, ворон настолько сосредоточился на задаче, что мир вокруг буквально сузился до камня в его руке. Семь секунд спустя он почувствовал едва заметное изменение в энергии и тут же активировал идентификацию. Камень. Еще раз. Камень. И снова камень поймал. Проводник огня. Ранг уникальный. Описание. Одно из пяти колец, принадлежавших королю пустынных замков. Навык. Призыв Ар-Итаира. Описание. Позволяет, но не дает гарантии заключить контракт с королевским духом огня ранга принц. Удивленно пробежавшись глазами по описанию, парень, тем не менее, не забыл о главной цели. Помня примерные о кольца из вчерашней презентации и, опираясь на ощущение аурой, ворон сжал пальцы и стал медленно вытягивать руку. Но он быстро понял, что потерял чувство присутствия кольца, и разочарованно, вытащив пустые пальцы, чтобы не ходить ближайшие часы с камнем на руке, закинул его в инвентарь. Откатывал сквозь стену был долгий, поэтому сидеть и ждать здесь в гостинице не имело смысла. Итак получается, что этот король пустынных замков стал тем, кто призвал духа и якобы убил его. Думая о том, что увидел, Уил начал было размышлять над настоящей версией произошедших давно событий, но, поняв, что сейчас в этом нет никакого смысла, оставил мысли на потом. Его следующей целью было путешествие в Рой, которое не должно затянуться, но так как он уже давно не виделся с женой и сыном, парень в первую очередь решил отправиться к себе в столицу по крайней мере, кольцо настоящее, — подумал ворон, и вскоре его фигура исчезла из комнаты, не успев застать настойчивого стука в дверь.